Глава десятая. Кондрат Майдаников шёл с собрания. Над ним вверху непогашшим костром тлели остажары. Было так тихо, что издалека слышались трески лопающиеся от мороза земли, шорох зябнущей ветки. Дома Кондрат зашёл на баск быкам, подложил им в ясли скудную охапку сена, вспомнив что завтра вести их на общий бас, набрал огромное бремя сена, вслух сказал. Ну вот и расставание подошло, подвинчил лысый. 4 года мы козак на быка, обык на казака работали. И пут нового у нас ничего не вышло. И вам впроголыть, и мне скучновато. Через это и меняю вас на общую жизнь. Ну, чего разлопушился?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 Яловая осталась проклятая, хладел Кондрад, поглядывая на корову. Но она започинала в конце ноября, как и все старые коровы, за месяц перед отёлом. Сколько раз к концу филиповок, холодными ночами Кондрад просыпался как от толчка и, всунув ноги в валенки, в одних подштаниках бежал на тёплый басс смотреть, не отелилась ли. Давили морозы, телёк мог замёрзнуть. Едва лиж облизала бы его мать. Под исход поста Кондрат почти не спал. Как-то Анна, жена его, утром вошла повеселевшая, даже торжественная. Старый жилы уж отпустила. Должно ночью будет. Кондрат прилёг с вечера, не раздеваясь, не гося огня в фонаре. 7 раз вышел он к корове. И только на восьмой, уже перед светом Ещё не открыв дверцы на коровье бас, услышал глубокий и трудный стон, вошёл. Корова опрастывалась от последа. Окрохотный белоноздрый телёк, уже облизанный, шершавый, жалко дрожащий, искал похладевшими губами вымя. Кондрац схватил выпавший послед, чтобы корова его не съела, а потом поднял телка на руки. и, отогревая его теплом своего дыхания, кутая в полу зипуна, на рыси понес в хату. На верхнем дону широко было распространено поверье, что если корова съест послед, молоко нельзя употреблять двенадцать суток. Примечание автора. «Бык!» — обрадованно воскликнул он. Анна перекрестилась. «Слава тебе, Господи! Оглянулся, милостивец, на нашу нужду!» А нужды с одной лошадёнкой хватнул Кондрат по ноздри. И вот вырос бык и добро работал на Кондрата, летом и в зимнюю стужу бесчисленное количество раз, переставляя свои клишнятые копыта по дорогам и пашням, волоча плуг или арбу. Кондрат, глядя на быка, вдруг почувствовал острый комок в горле, резь в глазах, заплакал. и пошёл с базы, как будто облегчённый, прорвавшийся слезой. Остальцы ночью не спал, курил. Как будет в колхозе? Всяки ли почувствует, поймёт так, как понял он, что путь туда единственный, что это неотвратимо. Что, как ни жалко вести и кинуть на общие руки худобу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 — спросила жена. — Вступил. — Скотину поведешь. — Зараз поведу. — Ну что же ты кричишь, идолова дура? Мало я на тебя слов срасходовал, уговаривал, а ты опять за старое. Ты ж согласилась. — Мне, Кондраша, одну корову жалко. Я согласная. Только уж не уже сердце болит, — говорила она, улыбаясь и завеской вытирая слезы. Следом за матерью заплакала и Христишка, младшая. — Младшая.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 Но около совета увидел он, швернув за угол огромную, как на ярмарке толпу быков, лошадей, овец. Из соседнего проулка вывернулся Любишкин. Он тянул взнылыганную корову, за которой поспешал телок сболтавшися на шее верёвкой. Давай им хвосты свяжем и погоним вместе, попробовал шутить Любишкин, а сам по виду был задумчив, строк Ему с немалым трудом удалось увезти корову, свежая царапина на щеке была тому свидетельством. «Кто это тебя ошкарябнул?» «Греха не скрою. Баба, баба чертяка, кинулась за корову!» Любишкин заправил в рот кончик уса, недовольно цедил. «Пошла в нас ступ, как танка. Такое у нас кроворазлитие вышло возле база. От суседей стыду теперь не оберешься». кинулась с чаплей, не поверишь. А, говорю, красного партизана бить. Мы, говорю, генералам и тонов тыкали, да черкаю зависки. Со стороны, кто глядел, ему не боль спектакля. Чапля. Чапельник. Сковородник. Отсельсовета тронулись во двор к титку. С утра ещё 12 средников, а додумавшись за ночь, принесли заявление, пригнали скот. Нагульнов с двумя плотниками в титковом дворе тесал ольхи на ясли. На первые общественные ясли в гремячем лагу.